Я задумался, но потом все надоело, и я вернулся в общагу и завалился на кровать с лордом Джимом Джозефа Конрада, которого накануне взял почитать у Нагасавы. Дочитав последние главы, я пошел вернуть ему книгу. Нагасава как раз собирался идти на ужин, и я составил ему компанию. Ну, и как МИДовский экзамен, поинтересовался я. В августе проводилась вторая ступень экзамена на высший разряд в МИД. «Обычно», — ответил Нагасава, как ни в чем не бывало. «Сдается очень просто. Коллективная дискуссия или там собеседование. Девчонку прибалтывать точно так же». «Ну, то есть, все в порядке?» — спросил я. «А когда результаты?» «В начале октября. Если пройду с меня ресторан». «Интересно, что это такое?» «Вторая ступень экзамена на высший разряд в МИД». Наверное, все такие же умные, как и ты? Ерунда, почти все болваны. А если не болваны, то дегенераты. 95% стремящихся стать чиновниками отребья. Я не вру. Они читать-то толком не умеют. Тогда зачем ты поступаешь в МИД? По разным причинам, — ответил Нагасава. Например, мне нравится работа за границей и так далее. Но самое главное, я хочу проверить свои силы. А если проверять, то на высшем уровне, то есть на государственном, куда я смогу подняться в таком огромном чиновничьем аппарате, как МИД? На что у меня хватит сил? Понимаешь? Со стороны похоже на игру. А это и есть игра. У меня нет стремления к власти или к деньгам. Нет, правда. Может, конечно, я ничтожный и своенравный, но не так, чтобы очень. Как говорится, я... сама беспристрастность и бескорыстие. при этом человек я любопытный и хочу попробовать на зуб этот бескрайний и жестокий мир и у тебя нет идеалов куда там воскликнул он они и по жизни то не нужны ведь требуется не идеала а норма действий но многие живут иначе возразил я тебе не нравится жить как я да чем тут запротестовал я Ни то ни другое. Ведь так? Это не я поступаю в Такийский университет. Не я с плюс понравившимися девчонками, когда заблагорассудится, не у меня подвешен язык, не на меня все обращают внимание, у меня и девчонки своей даже нет. О чем можно мечтать, окончив филфак второсортного частного института? Что ты на это скажешь? То есть ты завидуешь моей жизни? Нет, не завидую, ответил я. Я для этого слишком привык к себе. И если честно, мне безразличны и такисти университет и МИД. И я завидую тебе только в одном. Что у тебя такая классная подруга, Хацуми. Он какое-то время ел молча. Знаешь, вот она бы, заговорил Нагасава после еды. Мне кажется, мы с тобой где-нибудь встретимся. Лет этак через десять-двадцать. сведет нас вместе ну ты прямо по дикенсу говоришь меня даже смех разобрал точно засмеялся и он однако мои предчувствия часто сбываются после еды мы пошли чего нибудь выпить в соседний бар и просидели там до девяти вечера скажи а какая у тебя норма действий спросил я ты что шутишь не шучу мне интересно быть джентльменом Я не засмеялся, но чуть не упал со стула. Джентльменом? В смысле, как те джентльмены? Именно те джентльмены. А что это значит, быть джентльменом? Расскажи, если есть какие-нибудь правила. Делать не то, что тебе хочется, а то, что ты должен. Ты самый странный человек из всех, кого я встречал до сих пор. А ты? самый серьезный, из всех, кого я встречал, — сказал он и сам заплатил по счету. В следующий понедельник на лекции «История театра 2» Мидоре опять не оказалось. Я кинул взглядом аудиторию и, убедившись, что ее нигде нет, сел на первый ряд и до прихода преподавателя решил написать письмо на око. Описал свои путешествия в летние каникулы, дороги, по которым ходил, Города, которые оставлял позади, людей, которых встречал. «И как становилось грустно по вечерам», — писал я. «Без тебя я понял, как ты мне нужна. В институте беспредельная скука. Но я посещаю занятия для самотренировки. Без тебя мне все, что не делаю, кажется ничтожным. Хочу скорее встретиться с тобой и обо всем не спеша поговорить. Хотя бы...» На несколько часов приехать к тебе в санаторий. Это возможно? Если да, то мне хочется, как и прежде, погулять рядом с тобой. Если не трудно, напиши хоть несколько строк. Закончив это короткое письмо, я аккуратно сложил четыре листка в заранее приготовленный конверт и вписал адрес родителей наука. Вскоре пришел угрюмый низенький преподаватель, проверил посещаемость, и промокнул платком пот на лбу. Он хромал и всегда опирался на металлическую трость. Историю театра два нельзя было назвать интересным предметом, но прослушать курс лекций стоило. «Да, по-прежнему жарко», — сказал препод и начал рассказ о роли бога из машины в драме «Еврипида». И чем отличаются боги Еврипида от богов у Исхила и софокла Через пятнадцать минут дверь аудитории отворилась и вошла Мидоре. На ней была темно-синяя спортивная майка и кремовые хлопковые брюки. На лице те же темные очки. Она улыбнулась преподавателю, мол, вы же не сердитесь, что я опоздала, и уселась рядом со мной. Достала из сумочки конспект и протянула мне. В тетрадь была вложена записка. «Извини за среду. Обиделся». Прошла примерно половина лекции, преподаватель чертил на доске схему устройства сцены греческого театра. Опять отворилась дверь, и вошли два студента в шлемах, как пара комиков. Один худой и бледный верзила, другой коротышка с круглым землистым лицом и нелепой бородкой. Долговя задержал в руках агитационные листовки, а круглолицый подошел к преподавателю, заявил, что хочет устроить дискуссию и предложил закончить лекцию. Современный мир распирает проблемы серьезней греческих трагедий. Это было не требование, а обычное предупреждение. Я не считаю, что в современном мире существуют проблемы глубже греческих трагедий. Но спорить с вами бесполезно, поэтому поступайте как заблагорассудиться, ответил преподаватель, крепко схватился за крышку стола, спустился с кафедры, взял трость и, прихрамывая, вышел из аудитории. Пока Долговязый раздавал листовки, Круглолицый взобрался на кафедру и начал речь. Листовки были написаны телеграфно, примитивно, никакого стиля. Упразднить мошеннические выборы ректора. Сплотить силы для новой всеобщей забастовки. Вбить клин в имперский образовательно-индустриальный комплекс. Сама по себе доктрина великолепна, ее содержание неоспоримо, но в тексте отсутствовала убедительность. А без доверия разве можно увлечь за собой сердца? Да и речь Круглолицова не блистала новизной. Все та же старая песня, та же мелодия, только в словах падежи перепутаны. Я подумал, истинный враг этих людей — не государственная власть, а отсутствие воображения. — Пойдем отсюда, — предложила Мидори. Я кивнул, и мы двинулись к выходу. Круглолицый что-то сказал, но я не расслышал, а Мидори лишь сделала ему ручкой, пока, мол. «Мы, наверное, контрреволюционеры», — сказала Мидори, когда мы вышли из аудитории. «Грянет революция, и нас повесят в ряд на фонарных столбах». «Пока не повесили, неплохо бы пообедать». «Точно. Не совсем рядом, но тут есть один ресторан, куда я хочу тебя сводить. У тебя как со временем?» «Нормально». Все равно до двух делать нечего. Мы сели в автобус и доехали до глухого отдаленного квартала в Йоцуя. Мидори привела меня в небольшое заведение. Там подавали бенто, традиционный комплексный обед в коробке. Мы сели за стол и нам сразу же принесли два лакированных подноса с комплексом сегодняшнего дня и супом. Действительно стоило ехать. Вкусно. Ага. И при этом достаточно дешево. Я изредка приходила сюда обедать, когда училась в старшей школе. Знаешь, она ведь рядом. Очень строгая школа. Мы ходили обедать сюда тайком. Застокой нас кто-нибудь из преподов могло бы дойти до исключения. Мидори сняла очки, глаза ее покраснели и припухли. В прошлый раз такого не было. Она поправила серебряный браслет на левом запястье и потерла мизинцем глаз. Хочешь спать? «Да, недосыпание, трудные дни, но все в порядке. Не обращай внимания», — сказала она. «Извини за прошлый раз. У меня возникло срочное дело, причем стало известно только утром. И я уже ничего не могла поделать. Хотела позвонить в тот ресторан, но оказалось, что даже не помню его название. Твоего номера я тоже не знаю. Ты долго ждал?» «Не переживай. У меня избыток свободного времени». «Так уж избыток. Даже с частички хватит тебе выспаться». Опершись щекой на ладонь, Медори широко улыбнулась. «А ты добрый?» «Вовсе не добрый. Просто у меня много свободного времени. Кстати, в тот день я звонил тебе домой, и кто-то из твоих домашних сказал, что ты в больнице. Что-нибудь случилось?» «Звонил домой?» Над ее бровями пробежали морщинки. «Откуда ты знаешь мой номер?» Все очень просто. Посмотрел в учебном отделе. Это не запрещается. А, -а, а, кивнула она и принялась теребить браслет. Я не догадалась. Выходит, я также могла узнать и твой. А про больницу расскажу как-нибудь потом, сейчас не хочется, прости. Ничего страшного. Такое ощущение, будто спросил что-то лишнее. Ерунда, просто я сейчас немного устала, как вымокшая под ливнем обезьяна. Может, тебе лучше вернуться домой и поспать? Не сейчас. Давай немного прогуляемся. Мы зашагали от станции Йо Цуэ и через некоторое время оказались перед школой Мидори. Проходя мимо станции, я невольно вспомнил бесконечные прогулки с на Если разобраться, все началось именно с этого места. Я подумал, если бы мы не встретились с нею в тот майский день в электричке центральной линии. Моя жизнь сложилась бы совсем иначе. И сразу же в голове принеслась другая мысль. Даже если бы не встретились тогда, рано или поздно это бы произошло. Видимо, встретились, потому что должно было произойти. Если бы даже разминулись в электричке и повстречались где-нибудь в другом месте, мысль, конечно, нелепая, но я не мог от нее отвязаться. Мы с Мидори сели на скамейку и стали разглядывать ее бывшую школу. Здание оплетал плющ, на карнизах отдыхали голуби, внушительное строение. Во дворе рос огромный дуб, и откуда-то сбоку от него в небо поднималась струйка белесого дыма. В теплых лучах почти летнего солнца этот дым казался вдвойне прозрачным. — Ватанабе! — А знаешь... Что это за дым? Нет. Это горят женские прокладки. Да ну! А что еще можно сказать в такой ситуации? Прокладки, тампоны и тому подобное, улыбнулась мидория Все выбрасывают в мусорное ведро в туалете. Школа-то женская, а дед уборщик их собирает и сжигает в печи. Вот от них и дым от одной мысли жуть берет. я тоже содрогалась, когда на уроках видела этот дым. С ума сойти! Наша школа средняя и старшая вместе. В общей сложности в ней около тысячи девчонок. Допустим, у некоторых менструация еще не началась. Но пятая часть от 900. Примерно 180 человек выходит ежедневно в мусорку, выбрасывается 180 прокладок. Получается так, хотя я не совсем понимаю всю эту арифметику. «Главное, тут много! Целых сто восемьдесят человек! Интересно, каково человеку все это собирать и сжигать?» «Даже не представляю», — сказал я. «Да и откуда мне такое знать?» И мы посидели еще, наблюдая за дымом. «По правде говоря, я не хотел идти в эту школу», — Мидори еле заметно кивнула. «Меня вполне устраивала государственная, ну то есть обычная школа, в которой учатся обычные ученики». Юность хотелось провести приятно и неторопливо. Но только отец настоял. Сам знаешь, если кто-нибудь заканчивает начальную школу с хорошими оценками, его определяют в престижную школу. Вот и меня определили. Шесть лет проучилась, но так и не привыкла. Только и думала, скорее бы отсюда выйти, скорее бы. И так все шесть лет. Кстати, за все время у меня не было ни единого пропуска или опоздания. Даже грамоту за это вручили. Настолько я не любила школу. Понимаешь, почему? Нет. Я ее ненавидела до смерти, поэтому ни разу не прогуляла. Все время думала, неужели уступлю? Поддашься один раз и конец? Боялась, что потом уже себя не удержу. Ползла на занятия даже с температурой под 40. Учителя спрашивали, эй-ка, боясь, ты не заболела? Нет, все в порядке, врала я. И держалась до последних сил. Вот так. За посещаемость... Без единого пропуска и опоздания получила грамоту и в подарок французский словарь. Поэтому и в институте начала учить немецкий. Думаешь, я хотела бы быть хоть в чем-то благодарной той школе, ни за что в жизни. А почему ты ее так ненавидела? А тебе что, в школе нравилось? Ни то, ни другое. Я ходил в обычную муниципальную школу и особо не обращал внимания. В той школе Мидори потерла глаз мизинцем. Учились отпрыски элиты. Около тысячи этаких утонченных примерных девиц. В общем, дочери Толстосумов. Иных там не держали. Судесам. Учеба дорогая. Регулярно собирают пожертвования. Если едут на экскурсию, непременно полностью снимают дорогую традиционную гостиницу с ужином на лакированной посуде. Раз год изучаю застольные манеры в ресторане «Оу Одним словом, высокий уровень. Кстати, знаешь, из 160 учениц только я жила в районе Тасима. Один раз специально проверила классный журнал, хотела узнать, кто где живет. Круто! Только одна девчонка жила в префектуре Чиба, в городе Касива. С ней я и подружилась. Хорошая девчонка. Приглашала меня к себе в гости, извинялась, что далеко ехать. Я поехала и чуть дара речи не лишилась. Чтобы обойти все их поместье, потребовалось минут пятнадцать. Огромный двор. А посредине две собаки размером с малолитражки грызут шмоты говядины. Так вот, у этой девчонки в классе развился комплекс неполноценности, что живет в Чибе. А если она опаздывала, ее подвозили к школе на Мерседесе. Причем с водителем, как в зеленом, шершне, фуражке и белых перчатках. А ей при этом стыдно. Уму непостижимо. «Нет, но ну ты представляешь?» Я кивнул. Специально проверяла, что в Кито-О-Цука, район Атасима, из этой школы жила одна я. К тому же в графе «Место работы родителей» значилось «Управление книжным магазином». Как белая ворона. Говорили «Хорошо тебе, можешь сколько угодно книжки читать». чего смеяться? Все представляют огромный магазин вроде «Кинокуни». Они при словах «книжный магазин» ничего мельче себе представить не могут. На самом деле все намного ужаснее. Книжный магазин Кабояси. Ничтожный книжный магазин Кабояси. Дверь открывается с грохотом, перед глазами разложены в ряд журналы. Самый ходовой товар женский, с заклеенной вставкой новая техника секса и иллюстрации 48 пост. Весьма популярно у соседских домохозяек, которые покупают журнал, внимательно изучают его за кухонным столом, а когда вернется муж, пробует эти самые 48 пост. И кто знает, что у них там в голове при этом. Еще манга тоже хорошо продается. Журналы «Санди», «Джамп», конечно, еженедельники. В общем, сплошные журналы. Есть немного художественной литературы, но это так, для ассортимента. Потому что хорошо расходятся одни детективы, исторические романы. да женское чтива еще справочная литература. Например, правила игры в го, разведение бонсай, особенности речи на свадьбе, что необходимо знать о половой жизни, как быстро бросить, курить и прочее дребедень. Мы торгуем даже концтоварами. Рядом с кассой разложены тетрадки, ручки и карандаши, и все. не войны и мира, не опоздавшей молодежи Кензабура-Оэ, не над пропастью воржи. вот такой он книжный магазин каяси чему здесь можно завидовать ты например завидуешь я его себе представил так и живем все соседи покупают у нас мы доставляем на дом старые клиенты от нас не уходят так что на жизнь семье из четырех человек хватает долгов нет обе дочери учатся в институтах но не более того Ни на что этакое в семье возможности нет, поэтому не следовало отдавать меня в такую школу, там только чувствуешь себя ущербной. Отец постоянно бурчит, когда требует очередные взносы. Меня саму дрожь пробирает, когда на очередной экскурсии иду со всеми на обед в дорогой ресторан и думаю, хватит ли денег. Не жизнь, а сплошные потемки. А твои родители, наверное, богатые? Мои? Простые служащие, не богатые, не бедные. Думаю учить. Меня в частном институте в Токио им тяжко. Но я единственный ребенок, так что не проблема. Правда, на жизнь присылают немного, поэтому я подрабатываю. Словом, обычная семья, есть маленький дом, королла. А где ты подрабатываешь? Три раза в неделю в музыкальном салоне на Синдзюку. Работа не бей лежачего. Сиди себе, да присматривай за товаром. «А я думала, что у тебя денег навалом. Просто у тебя такой вид. Ну, от нехватки денег я, в общем-то, не страдаю, но их при этом не так уж и много, как и у многих в этом мире. В моей школе почти все были из богатеньких», — сказала Мидори, положив руки на колени ладонями вверх. «И в этом главная проблема. Но тебе еще предстоит насмотреться на иной мир». «Как ты думаешь?» В чем главное преимущество богачей? Не знаю. Они могут легко говорить «нет денег». Например, я предлагаю какой-нибудь однокласснице что-нибудь сделать. Она отвечает «не могу, у меня сейчас нет денег». Случись наоборот, и я не могу сказать то же самое. Если я скажу, что у меня нет денег, значит их у меня действительно нет. Как это не прискорбно! То же самое, если красивая девчонка скажет, я сегодня плохо выгляжу, поэтому никуда не пойду. Попробуй то же самое сказать, дурнушка, подымать насмех. Вот таким был мой мир. Шесть лет до прошлого года. Скоро забудется. Скорей бы. Знаешь, я поступила в институт и вздохнула с облегчением. Здесь много простых людей. Мидори еле заметно улыбнулась и потрепала рукой свой ежик. «А ты где-нибудь подрабатываешь?» «Да, пишу комментарий к картам». «Когда покупаешь карты, в комплекте идет приложение. Описание города, населения, туристических мест. Здесь есть такой-то пешеходный маршрут. Об этом месте ходят такие-то легенды. А там цветут такие цветы, поют такие птицы. Моя работа писать эти комментарии, расплюнуть». Стоит сходить в библиотеку Хибия, посидеть денек над книгами и один комментарий за день. Главное соблюдать некоторые тонкости и работы будет сколько угодно. Тонкости? А какие тут могут быть тонкости? Короче, вкраплять в текст то, чего не напишет никто другой. Тогда редактор из картографической фирмы подумает, что ты умеешь писать хорошо, проникнется и будет подбрасывать заказы постоянно. Впрочем, ничего особенного и не требуется, достаточно мелочи. Ну, например, для строительства этой плотины пришлось затопить целую деревню. Но перелетные птицы не забыли о ней, и каждый год можно видеть, как они кружат над озером. Добавь такой эпизод, и все будут счастливы. Судя сам, и живописно, и эмоционально. Никто из других девчонок до этого не додумывается, почти. Вот я и зарабатываю прилично. Комментирую. «Хорошо, что ты замечаешь такие эпизоды». «Да». Мидори задумчиво склонила голову. «Захочешь заметить, так или иначе заметишь. А если не получится, достаточно писать посредственно». «Вот как». Она хотела узнать, как мне живется в общежитии. И я рассказала о подъеме флага, об утренней гимнастике штурмовика. Мидори тоже покатывалась со смеху, слушая о его выходках. Казалось, он просто рожден веселить людей всего мира. Истории моей понравились настолько, что она захотела непременно увидеть общагу своими глазами. смотри не смотри, а ничего интересного там нет», — ответил я. «Несколько сотен студентов выпивают и дрочат в своих загаженных комнатах». «Ты тоже так делаешь?» «Так все делают», — пояснил я. «Это естественно, как месячные у женщин. Мужчины мастурбируют, причем все до единого». Даже те, у кого есть подружки? Ну, то есть, партнерши? Проблема не в этом. Один мой сосед из университета Кэйо ублажает себя перед тем, как идти на свидание. Говорит, успокаивает. Мне трудно такое понять. Я училась в женской школе. Да, об этом не пишут. в Приложение к женским журналам. Абсолютно, улыбнулась Мидори. Кстати, а что ты делаешь в воскресенье? Есть какие-нибудь планы? У меня все воскресенья свободны. Работа начинается в шесть вечера. Если хочешь, приезжай ко мне. В книжный магазин кабаяси Сам он закрыт, а я должна сидеть дома. Могут позвонить по одному важному делу. Идет? Только не обедай, я что-нибудь приготовлю. Спасибо. Мидори вырвала из тетради листок, начертила подробную схему и на месте своего дома поставила красной ручкой жирный крест. Даже не захочешь, найдешь. По большой вывеске. Приходи к двенадцати, обед будет готов. Я поблагодарил Мидори положил карту в карман. В два у меня начиналась пара по немецкому. У Мидори тоже нашлись какие-то дела, и она пошла на станцию Йоцуя.